Глава 52 21.15 Двадцать Четырехпалый устоял на высоком полуюте моторной джонки, которая с потушными огнями покачивалась на зыбе вместе рандеву до реку в открытом море. — Послушай ты, мразь Вервольфовская! — раздраженно шипел он, обращаясь к рябому дзиню. Тот лежал у ног старика на палубе, обезумев от боли, опутанный веревками и тяжелой цепью, и его била мелкая дрожь. «Я хочу знать, кто еще есть в вашей зете ее шайке, у кого вы взяли эту монету, половинку монеты?» Ответа не последовало. «Приведи этого блудодея в чувство». Пун хорошая погода услужливо вылил на обессиленного юноша еще одно ведро заборной воды. Это тоже не возымело эффекта. И тогда Пун склонился к нему с ножом, Рибой Цзинь тут же вскрикнул и вышел из оцепенения. «Что? Что такое, господин?» — Вапилон? «Не надо больше! Что? Что вам нужно?» Четырехпалый уповторил сказанное. «Пун, хорошая погода!» Ткнул ножом, и юноша снова вскрикнул. «Я рассказал вам все! Все!» В отчаянии, ибо никогда и представить не мог, что в целом мире может быть столько боли, он, еле ворочая языком, снова стал рассказывать обо всех членах банды. Уже на все было наплевать, и он называл их настоящие имена и адреса. Сказал даже о старой Ама из Абердина Монету дал мне отец. Я не знаю, где. Он дал мне ее, но так и не сказал, где. Он взял ее, клянусь. Голос оборвался. Он снова потерял сознание. Четырехпалый ус отвращением сплюнул. Не стойкая, нынче, молодежь. Было темно. Из-под нависших туч то и дело налетали свирепые порывы ветра. Мощный, хорошо отрегулированный двигатель ровно урчал, чуть придавая Джонке ходу, чтобы она не рыскала в стороны и меньше взрывалась носом, хотя это и неизбежно при килевой качке. Они находились в нескольких милях к юго-западу от Гонконга, чуть в стороне от морских путей. С левого борта лежали территориальные воды КНР и широкая усть реки Джудзян, а справа — открытое море. Все паруса были убраны. Старик закурил и закашлялся. Да падет проклятие всех богов на этих етих ублюдков и стряд. Привести его в чувство? Спросил Пун. Хорошей погоды нет? Нет, этот прилюбодей рассказал все, что знает. У потянулся мозолистыми пальцами к шее и нервно тронул половинку монеты, которую теперь носил под драной потной рубашкой, чтобы убедиться, что она на месте. В горле даже встал комок от волнения при мысли, что монета может оказаться подлинной, что, может быть, она — утраченное сокровище Филиппа Ченя. — Ты все сделал молодцом, Пун, хорошая погода. Сегодня получишь премию. Его взгляд устремился на юго-восток в ожидании условного сигнала. — Пора бы уже. Впрочем, беспокойство У еще не испытывал. Он непроизвольно принюхался к ветру, попробовал его резкий, пропитанный солью на язык, Окинул взглядом небо, море и горизонт. — Скоро снова пойдет дождь, — пробормотал он. Пун прикурил новую сигарету от акурка и затоптал его на палубе босой мозолистой ногой. Неужто из-за него отменят скачки в субботу? Старик пожал плечами. — Если богам будет угодно. Думаю, завтра опять польет, как из ведра. Если ветер не переменится. — Если не переменится, это может быть и дьявольский ветер, и величайший ветер а эти блудодеи способны расшвырять нас на все четыре моря. Мочиться я хотел на все величайшие ветра. И я бы помочился на них, если бы не скачки. Но, сам чую, это лошадь банкира Квана. Ха! Этому паршивцу, моему сладкоречивому племяннику, конечно, не помешает, чтобы его Джосс переменился. Глупец потерял свой банк. Пун отхакнулся и сплюнул на счастье. — Спасибо всем богам! за прибыльного чоя. С тех пор, как благодаря полу-чою, четырехпалый его капитан и весь его народ благополучно сняли свои деньги из хопак, и прибыли старика умножились от тайных манипуляций с акциями стронс, У называл его прибыльный чой. Из-за прибыли он простил сыну прегрешение, но только в душе. Человек осторожный У признался в этом лишь Пуну хорошая погода своему приятелю и доверенному лицу. Приведи его на палубу. «А что делать с этим блудодеем Вервольфом?» Мозолистым большим пальцем ноги пунт ткнул Дзиня. «Молодому прибыльному не по вкусу, ни он, ни вообще все это дело, Хе я! «Пришло время взрослеть, пусть узнает, как поступает с врагами. Пусть поймет, что такое настоящие ценности. А не обреченные, смердящие, бессмысленные ценности золотой горы!» Старик сплюнул на палубу. «Щенок забыл, кто он и в чем его интересы!» Но ты же сам сказал, что не посылаешь зайца против дракона. Или пескаря против акулы. Тебе еще нужно подумать над вложением денег. И не забывай, что прибыльный чой вернул все, что ты потратил на него за пятнадцать лет, в двадцатикратном размере. Он — великий дракон на денежном рынке, а ему всего двадцать шесть. Оставь ему то, в чем он лучше всего разбирается, для своей и его пользы. Хея! Hey, yeah! Сегодня ему лучше всего быть здесь. Старый моряк почесал ухо. Не знаю, Четырехпалый. Это решать богам. Что до меня, я оставил бы его на берегу. Тут пун хорошей погоды стал всматриваться в юго-восточный горизонт. Он что-то приметил боковым зрением. Видишь его? Через минуту Четырехпалый покачал головой. Времени еще много, время есть. Да. Старый моряк оглянулся на тело, стянутое цепями, как ощипанная курица с суровыми нитками. Лицо его... Расплылось в улыбке. и Но как прибыльный чой! Весь побелел, что твоя медуза, когда этот блудодей первый раз заорал, и показалась кровь!» «Мне пришлось испортить воздух, чтобы не засмеяться и не уронить его достоинства!» «Не стойкая нынче молодежь!» — повторил У. Потом закурил новую сигарету и кивнул, но ты прав. «После сегодняшней ночи прибыльный останется там, где ему место, чтобы стать еще прибыльнее!» Он бросил взгляд на Рябова Дзиня. Он мертв? Нет еще. Вот ведь грязная шлюха безродная. Ударил первого сына благородного дома чень лопатой, а потом вкручивал нам. Хея! А еще отрезал Ченью ухо, свалил на отца и братьев и тоже заливал нам. А вдобавок и выкуп забрал, хотя товар им было уже не доставить. Ужас! Отвратительно закокотал старик, а еще более ужасно, что попался... Но ведь ты, Пун, хорошая погода, показала этому блудодею, как он заблуждается на гнусных путях своих. Оба довольные рассмеялись. Отрезать ему другое ухо, четырехпалый. Пока не надо. А пройдет немного времени, очень немного. Отрежь. Пун снова почесал голову. Одно мне непонятно. Никак в толк не возьму, зачем ты велел мне приколоть эту бумажонку с надписью на грудь первого сына и оставить тело там, где хотели оставить они. Нахмурившись, он посмотрел на Четырехпалова. Ведь когда этот блудодей окочурится, никого из Вервольфов не останется, Хея. На кой ляд тогда эта надпись? Четырехпалый захихикал. Все становится ясным для того, кто ждет. Потерпи. Он был очень доволен собой. Надпись свидетельствовала, что Вервольфы очень даже живы. Если о том, что все они мертвы, Будут знать только он и Пун, то в любое время можно оживить Вервольфов. Когда он этого захочет, да, — довольный думал он, — убей одного, чтобы запугать десять тысяч. Вервольфы могут запросто стать постоянным источником дополнительной прибыли, и стоить это будет совсем недорого. Несколько телефонных звонков, парочка продуманных похищений, может, еще одно ухо, потерпи, Пун, хорошая погода. Скоро тебе откро... Он осекся. Оба устремили взгляды на одну точку в темноте. Там только что показалось небольшое грузовое судно с едва заметными огнями. Через секунду у мачты мигнули два фонаря. Четырехпалый тут же прошел на мостик и дал ответный сигнал. Судно мигнуло в подтверждение. — Хорошо, — произнес довольный У, в свою очередь давая подтверждающий сигнал. Команда Джонки тоже заметила огни. Один моряк поспешил вниз за остальными, прочие на палубе встали по местам. Взгляд четырехпалого упал на рябого дзыня. «Сначала этот!» — зло бросил он. «Давай сюда моего сына!» Полчой, шатаясь, выбрался на палубу. Он жадно вдохнул свежего воздуха. Вонь внизу стояла невыносимая и поднялся по трапу на корму. Когда Пол увидел кровавое месиво и лежащего на палубе и искромсанного человека, ему стало плохо. Он бросился к борту, и его снова стало тошнить. «Помоги, Пуну, хорошая погода!» — велел четырехпалый уш. «Что? Узря, что уши заложило блевотиной!» — зарал старик. «Помоги ему!» Испуганный полчой, шатаясь, подошел к старому моряку. Рулевой матрос с интересом наблюдал за ним. «Что ты? Мне нужно делать. Берись за ноги!» Стараясь преодолеть тошноту, полчой закрыл глаза. В нос дребил запах рвоты и крови. Нагнувшись, он ухватил на Рябова вместе с частью тяжелой цепи и, шатаясь, потащил свою ношу к борту, чуть не упав при этом. Большую часть тяжести принял на себя Пун, хорошая погода. При необходимости он легко унес бы Рибова в одиночку, а заодно и получое. Без видимых усилий он удерживал Рябова Дзиня на планшире. — Держи его там! — как было уговорено, с четырехпалым палым. Старый моряк отошел в сторону, оставив Получой наедине с изуродованным человеком, который был без сознания и навалился на него бесформенной глыбой. «Воду его!» — скомандовал У. «Но, отец, пожалуйста, он... он не мертв, еще не мертвый, и пожа... заборт его!» Обезумев от страха и отвращения, Получой попытался было втащить тело обратно на борт, но джонку накренило порывом ветра, и последний из звервольфов прокинулся в море и ушел под воду не оставив и следа. «Полчой!» — беспомощно смотрел, как волны плещутся о тиковый борт. Заметив у себя на рубашке и на руках кровь, он опять смучительно согнулся в приступе рвоты. «Держи!» У грубо сунул сыну флягу. В ней было виски, хорошее виски. Полчой слегка попернулся, но желудок виски удержал. Увернулся к управлению джонкой, махнул рулевому в сторону грузового судна и дал полный ход. Двигатель натужно взревел, Джон рванулась вперед, и полчой, не готовый к этому, чуть не упал, успев ухватиться за планшир. Привыкнув к качке, Пол взглянул на отца. Тот уже стоял у румпеля, рядом с ним пун хорошей погоды, и оба напряженно вглядывались в темноту. Пол заметил маленькое суденышко, его мутило, снова стал противен отец. Было противно, что он здесь, на борту, вовлечен в темное дело, скорее всего, в контрабанду, не говоря уже об этом кошмаре с Вервольфом. Что бы ни натворил бедный сукин сын, в ярости думал он, это не дает никому права вершить правосудие своими руками. Вервольфа следовало передать полиции, чтобы его повесили или посадили в тюрьму. У почувствовал взгляд сына и обернулся. Выражение его лица не изменилось. «Иди сюда!» — скомандовал он, похлопав, изуродованный рукой по планширу перед собой. «Стой здесь!» Оцепеневший полчой повиновался. По росту он значительно превосходил и отца, и Пуну хорошая погода, но смотрелся как тростинка против каждого из них. Джон комчалась на перехват, море было черным, и лишь слабый лунный свет, пробивавшийся сквозь низкие облака, чуть рассеивал ночной мрак. Вскоре они подошли к судну с кормы правого борта, расстояние быстро сокращалось, маленькая, тихоходная, довольно старая суденышка тяжело зарывалась носом под нарастающими порывами ветра. Это судно каботажное, отметил Пун хорошая погода, тайский траулер, как мы их называем. Таких посудин ети их, десятки в водах всей Азии. Их прибыльный чой. По всем морям полно, как вшей. Команду набирают из подонков, капитанами на них тоже подонки, и текут они, как верши для омаров. В основном ходят на Бангкок, Сингапур, Манилу, Гонконг. Пойдут хоть к черту, если нужно доставить груз. Это посудина идет из Бангкока. Он отхаркнулся и сплюнул, от чего молодого человека опять замутило. — Не хотел бы я отправиться в рейс на одной из этих вонючих шлюх? Он осекся. Судно подали еще один короткий сигнал. У ответил на него. Затем все, кто был на палубе, услышали всплеск по правому борту. В воду упало что-то тяжелое. Четырехпалый немедленно скомандовал «Стоп, машины!». Неожиданно наступила оглушительная тишина. Вперед смотрящие на носу вглядывались в мрак, пока джонка, замедляя ход, качалась и рыскала на волнах. Потом один из вперед смотрящих дал сигнал флажком. У тут же добавил ходу и скорректировал курс. Еще один молчаливый сигнал, еще одна перемена направления, а затем более резкий, взволнованный взмах флажком. Четырехпалый резко перевел машины на реверс. Винты взбили воду. Он сбросил обороты, и Джонка подошла ближе к покачивающимся на волнах буйкам. Пол -чой наблюдал за упрямым стариком, который не сводил глаз с поверхности моря впереди и, казалось, целился воедино со своим кораблем. Ловкими маневрами У положил Джонку на курс буйков. Через несколько мгновений моряк с длинным швартовочным бобром в руках наклонился с главной палуби и подцепил конец. С помощью других моряков грубые пробковые буйки были умело вытащены на борт. А конец надежно закреплен на пиллерсе. Пиллерс — вертикальная стойка, служащая опорой для палубы судна. Уверенными движениями старшина палубной команды отсек буйки и выбросил их за борт. А другие моряки в это время проверяли, надежно ли закреплены тюки. На другом конце погруженного в воду каната. Теперь полчой отчетливо видел их. Тюков было два, размером шесть футов на три и на три. Они были крепко связаны между собой, и под их тяжестью, хоть они оставались под водой, толстый конец сильно натянулся. Как только все было надежно привязано, и груз закреплен вдоль борта, хотя и в пяти шести футах, Под водой старшина палубной команды подал сигнал. Четырехпалый тут же вывел Джонку на крейсерскую скорость, лег на другой галс, и они поспешили прочь. Вся операция была проделана в тишине, без усилий за считанные секунды. Через несколько минут еле видные топовые огни тайского траулера растаяли в темноте, и Джонка снова осталась в море одна. У и Пун хорошая погода закурили. Вот и славно, — проговорил довольный Пун. Четырехпалый не ответил, он прислушивался к ласкающему слух рокоту двигателей. «Там все в порядке», — думал он. Потом всеми чувствами приключился на ветер. И там все в порядке. Взглядом обшарил темноту, там тоже ничего, — отметил он про себя. Что же так неспокойно на душе? Или это из-за седьмого сына? Он взглянул на Пола Тот стоял у левого борта спиной, к нему нет. Оттуда тоже никакой опасности. Полчой наблюдал за тюками. От них расходился небольшой бурун. Его любопытство обострилось, и он почувствовал себя немного лучше. Виски разлилось внутри приятным теплом. Запах соли уже не казался таким противным. К этому добавлялось волнение от рандеву, от того, что они уже уходят, и что все в порядке, почему ты не затащишь тюки на борт, отец. Так можно их и потерять. У сделал знак Пуну, чтобы тот ответил, «Лучше оставить урожай море морю, прибыльный чой, до той поры, когда можно будет абсолютно безопасно вытащить его на берег. хе -я! Меня зовут Пол, а не прибыльный». Молодой человек оглянулся на отца и поежился, совсем незачем было убивать этого блудодея. «Капитан его не убивал», — ухмыльнулся Пун, «хорошая погода», — отвечая за старика. Это сделал ты, прибыльный чой. Ты убил его, ты сбросил его за борт. Я это ясно видел. Я стоял в полушаге от тебя. Ложь. Я пытался вытащить его назад. И в любом случае, приказал он, он мне угрожал. Старый моряк пожал плечами, расскажи все это благородному судье из заморских варваров, прибыльный чой. И это будет совсем идти его неприбыльно. Меня зовут не при Тебя назвал прибыльным капитан всех флотов так что клянусь всеми богами, ты останешься прибыльным навсегда. Эй-я! — добавил он, с ухмылкой, глядя на четырехпалого. Старый морской волк ничего не сказал. Он лишь улыбнулся, обнажив несколько ломаных зубов еще более жуткой, чем обычно гримась, и кивнул лысой головой в знак согласия. Потом уставил взгляд на сына. Несмотря на всю решимость, полчой содрогнулся. — От меня твои тайны не узнает никто, сын мой. Не бойся. Никто на борту этой лодки ничего не видел. — Верно, пун, хорошая погода? — Конечно, ничего, клянусь всеми богами, великими и малыми, никто ничего не видел. Полчой угрюмо посмотрел на него. — Бумагу в огонь не завернешь. — На этой лодке завернешь, — захохотал пун, хорошая погода. — Да, — проскрежетал урежущим ухо голосом, — на этой лодке тайну можно сохранить навсегда. Он снова закурил, отхаркнулся и сплюнул. — Разве ты не хочешь знать, что в тюках нет? — В них опиум. — Когда он будет доставлен на берег, только мне одному работа этой ночью принесет двести тысяч прибыли, не считая солидных бонусов для команды. Эта прибыль такого риска не стоит. Во всяком случае, я так рисковать не буду. Я заработал тебе... Тут полчой смолк. Четырехпалый зыркнул на него. Сплюнув на полбон, Передал управление Пуну хорошей погоды и прошел на корму к роскошным сиденьям с подушками, расставленным там полукругом. «Иди сюда, прибыльный чой», — скомандовал он. Испуганный пол Чой сел, куда было велено. Теперь они остались наедине. «Прибыль всегда прибыль», — цедил обозленный У. «Тебе причитается десять тысяч. Этого хватит на билет на самолет до Гонолулу и обратно, и на десять дней отпуска вдвоем». Заметив промелькнувшую на лице сына радость, он улыбнулся про себя. — Я не вернусь, — смело заявил Пол Чой. — Никогда. — О, ты вернешься. — Теперь вернешься. Ты рыбачил в опасных ети его водах. — Я не вернусь никогда. У меня американский паспорт и... и — Японская шлюха, хей я. Пол Чой уставился на отца в ужасе, что тот знает. Потом ярость овладела им, и он вскочил, сжав кулаки. Она не шлюха, клянусь всеми богами. — Она замечательная, она леди, и ее родители... А ну, тихо!» У старательно прикусил язык, чтобы не вставить крепкое словечко. «Очень хорошо. Она не шлюха. Хотя для меня все бабы шлюхи. Она не шлюха, она императрица. Но ведь она из Восточного моря. Из тех ети его дьяволов, что распинали Китай. Она американка. Американка, как и я», — вспыхнул Полчой, еще крепче, сжав кулаки, готовый наброситься на отца. Моряк, стоявший на руле, и Пун хорошая погода приготовились смешаться, но не подавали виду. В кулак Пуна скользнул нож. «Я американец. я она американка из семьи Нисей. И ее отец воевал в Италии с 442 и...» Нисей, по-японски дословно второе поколение, родившееся в Америке и достигшее взрослого возраста к началу Второй мировой войны, граждане США японского происхождения — Название применяется в большей степени к японцам с Восточного побережья. Японцы с Гавайских островов и Западного побережья были интернированы во время войны из опасения, что они могут выступить на стороне Японии. 442. -й. Сформированный из Нисеи 442 ударный отряд, воевавший в Европе, получил наибольшее число наград за всю историю американской армии прозвище «Батальон Пурпурное сердце». По названию награды вручаемые за одно боевое ранение. — Ты, Хакка, один из рожденных в море, у лодочных жителей, и будешь делать, что скажу я. Ты будешь повиноваться, прибыльный Чой. Ох, как будешь! Эй-я! Пол -чой стоял перед отцом, и, как он, дрожал от ярости, стараясь не струхнуть, потому что старик был грозен в гневе. И за его спиной был пун «Хорошая погода» и остальная команда. Не обзывай ее! Не обзывайте! Как ты смеешь наступать на меня с кулаками? На меня, давшего тебе жизнь, давшего тебе все? Кто открыл тебе все возможности, даже возможность встретить эту императрицу Восточного моря? Эй-я! Получой показалось, что его крутануло страшным порывом ветром. На него снизу вверх смотрел пункт хорошая погода. — Это капитан всех флотов. Ты должен почитать его... Стальной рукой моряк пихнул его назад на сиденье. Капитан сказал «сиди», так что сиди. Помолчав, полчоя угрюма спросил «Откуда вам известно про нее?» «Призываю всех богов свидетели!» «Какого я породил, обалдуя обезьяну с мозгами и манерами деревенщины!» — Зарал вышедший из себя старик, брызгой слюной. «Ты что думаешь, за тобой не следили? Не оберегали? Разве я пошлю крота к змеям или цивилизованного щенка к заморским дьяволам без защиты?» Ты сын У Санфана, главы рожденных в море У, а я свое защищаю от врагов. Думаешь, у нас мало врагов, которые могли отрезать тебе тайный мешочек и прислать к ней его, чтобы только досадить? Эй-я! Не знаю. Так теперь знай и очень хорошо знай, сын мой. Четырехпалый У понимал, что эта стычка не на жизнь, а на смерть, и что нужно быть мудрым, каким должен быть любой отец, когда сын в конце концов бросит ему вызов. Бояться он не боялся. Он проделал это со многими сыновьями и потерял лишь одного. Но он был благодарен Тайбаню за сведения о девице и о том, кто ее родители. Это и есть ключик, — думал он, ключик, — ключик к дерзкому мальчишке от третьей жены, чья золотая лощинка, пока она была жива, оставалась сладкой и нежной, как свежая альбула. Альбула — рыба, распространенная во всех тропических и субтропических морях. Может, позволить ему привести эту шлюху сюда? Какая-никакая девка. Дурачку нужна, пусть называет ее, как хочет. Ха, леди, — говорят у дьяволиц из Восточного моря. И волос-то на лапке нету, какая гадость. В следующем месяце пусть приводят сюда свою проститутку. Если родители отпустят ее одну, значит, точно шлюха. Они отпустят на этом и конец. А я пока подыщу ему жену. Да, вот только кого. Одну из дочерей прижимистого? Или Ланда или... Погоди-ка, это молоденькая полукровка. Не училась ли она тоже в Золотой горе? В школе для девочек, в знаменитой такой школе. Какая этому ослу разница, чистокровная она китаянка или нет? Сыновей у меня много, думал старик. Никаких чувств к полу он не испытывал, я дал им жизнь. И они должны исполнять свой долг передо мной. А когда я умру перед кланом... — Может, ему подошла бы добрая девка Хакка, чтоб широкими ляжками и на ногах крепко стояла, — угрюм размышлял он. — Да, но и зачем обрезать себе стебель, коль не держит мочевой пузырь? Как бы ни был груб и не воспитан этот ети его, болван! — Через месяц черная борода даст тебе отпуск, — тоном, нетерпящим возражения проговорил он. — Я позабочусь об этом тебе. Причитается десять тысяч и билет на летающую машину. Дословный перевод китайского слова фейдзи –— «самолет». «Нет, лучше привези ее сюда», — добавил он, словно это только что пришло ему в голову. Привези ее сюда. Тебе нужно будет посетить Манилу, Сингапур и Бангкок и увидеться там с нашими капитанами, да? Привези ее сюда через месяц. Твоих десяти тысяч хватит на билеты, на все? Нет, не привезу. Не стану я этого делать. И не нужны мне деньги от наркотиков. Я никогда не возьму их». И тебе рекомендую выйти из наркоторговли немед...